Сыщик Вид и дело о недописанном романе или глава девятая, в которой по тихим речным водам скользит судно, публика на палубе жмурится от яркого солнца, дует легкий ветерок, а вдали от всех в каюте известного издателя вершится зло. Это было одно из тех преступлений, которые трудно понять и еще труднее раскрыть. Впрочем, на корабле находится Сыщик Вид. Однопалубное речное судно на двенадцать пассажирских кают с заманчивой надписью на борту "Маршрут 17" шло по тихим водам луги, старательно вспарывая их двумя огромными гребными колесами по бортам. Из трубы бил столб черного дыма. в Спомогательный парус пребывал по случаю встречного ветерка в спущенном состоянии. Берега проносились мимо со скоростью шесть узлов. Солнце искрилось в килеватой о р н волне. В эпоху паровозов и дирижаблей передвигаться по реке с целью просто добраться из одного города в другой мог только сноб, сноб по-английски. А вот посвятить свой выходной приятной прогулке туда и обратно хотелось многим. От нашего хождения вдоль бортов у меня уже кружится голова, п р о с к р и п е л а графиня м а т ь м и Юнчинская. Это, конечно, интересно, циркулировать по палубе сначала по часовой стрелке, а потом против. Но я, пожалуй, оставлю немного этого на вечер. И она указала Петру Михайловичу, своему сыну, на кресла, расставленные щедрой рукой вдоль каютного отсека. Семейство, щурясь от яркого солнечного света, принялось рассаживаться. Мы так легко скользим по притихшей воде, воскликнула, оставшаяся на ногах, юная внучка графини. в е т р а н а Петровна подняла руку в полотняные перчатки колбу. И стала из-под нее осматривать прогуливавшихся по палубе пассажиров. Мне кажется, время осталось на пристани, чтобы не мешать нам своим бегом. Если в голове начинаются подобные завихрения слов, ответила старуха, девушке определенно пора чаще бывать на балах. Замужество наводит в мыслях порядок. <свят> Граф, оказавшийся в двоякой роли любящего сына и строгого отца, Сначала бросил осуждающий взгляд на мать, а потом подбадривающий на дочь. Это Байрон, рассмеялся а д а м к а э т а н Петрович, наследник нескромного состояния Мюнчинских. Я видел у нее в руках томик. Это кофе, буркнула Витрана Петровна. Я видела у тебя в руках кофейник. Дети, крикнула Герда Эриковна, стараясь однако не выйти в в о с п и т а т е л ь н ы е требовательности за рамки п о л и т е с а Девушка продолжала тянуть шею, с м а т р и в а я с ь в пассажиров судна. Сгубилаш, когуш? – спросила старуха. Потеряла кого-нибудь по польски? Ответить барышня не успела. Отворилась дверь, и из каютного отсека вышел вид собственной персоной. За ним тенью следовал его друг и помощник, и стопник Фирс. Ветрана Петровна поспешно отвернулась. На ее лице проявился румянец, глаза заблестели. Путешествие становится интересным. Пробормотала графиня мать, махнув рукой Виту. Сейчас мне скажут, что это совпадение. Дедуктивист приблизился. Вы тоже здесь? Вскричал он, приподнимая над головой цилиндр. Какое совпадение! Граф м о н ч и н с к и й привстал было, чтобы поприветствовать Вито, но в этот момент дверь каютного отсека вновь со стуком распахнулась. И на палубу вылетела молодая женщина. Взгляд ее был о ш а л е л ы й лицо выражало расстроенные чувства. Кто-нибудь! – вскричала она. Помогите! Полиция! п р е с т а р е л ы й мужчина с безукоризненной внешностью и прилизанными седыми волосами мерил шагами коридор перед каютой. Огромная белая роза в бутоньерке украшала его прогулочный фраг. Пышные усы, причесанные наподобие стрелок часов, торчали строго в противоположных направлениях. Здесь же мялись матросы, какой-то господин неопределенного возраста. Появление Вита Фирса и семейства Мюнчинских в полном составе сразу обнаружило, насколько тесно на речных судах. А это еще кто такие? – зарычал прилизанный господин. Где капитан? Но вдруг он наклонился к Розе на своем фраке и шумно втянул воздух обеими ноздрями. Они? Залепетала молодая женщина, которая всех привела. Она оглянулась на шагавшую за ней толпу. Они? Я не знаю, кто они. Сыскной надзиратель Ронислав Вакулович фон Вид. Представился детектив. С кем имею честь? Вид? Нахмурился господин. Вы сказали Вид? Уж не тот ли Вид? Он замолчал, вдруг осознав, что это действительно тот самый вид. Лицо мужчины слегка разгладилось, х о т ь и осталось хмурым. Я Калюжный и Лавине й Славович Калюжный. Издатель? удивился сыщик. Книги, журналы, календари и газета чутки. Кивнул господин, расплываясь в широкой счастливой улыбке. Да, это я. Вид кашлянул, чтобы скрыть минутное замешательство. Если мои х р о н и к е р ы хоть иногда не врут, продолжал к а л ю ж н ы й оценивающе разглядывая молодого человека перед собой, то, возможно, хм, возможно, как раз вы нам и нужны, Ранислав э-э-э...» Вакулович, подсказал дедуктивист. Вакулович, ну конечно, Вакулович, просиял издатель. Как я не подумал, вы ведь приходитесь сыном его высокопревосходительству. Видки внул и заглянул в распахнутую дверь каюты. Это был деловой салон. Внутри вроде бы все пребывало в полном порядке. Что-то пропало? Сочинение Буяна. к и Внул на невзрачного мужчину издатель. Я хотел сказать роман господина Данилюка. с а к в я ж с рукописью исчез прямо из каюты, можно сказать, у нас на глазах. Мы собирались устроить во время этой речной прогулки читку текста. Как э т о у вас на глазах? о п е ш и л вид. Тут вдруг вмешался молодой граф Мюнчинский. Да не люк! Перебивая всех, воскликнул он, и в его голосе прозвенели нотки радостного узнавания. Инспектор Скай и з Сюрте, лучший сыщик Франции. Лишь месяц назад мне под университетом на улице вручили бесплатную брошюру с романом о приключениях этого детектива. Наверное, это вы мне ее и вручили, а ведь занимательная книжка. Невзрачный господин в ы т а р а щ и л с я на студента и тут же расплылся в глупой улыбке от уха до уха. Вам правда понравилось? воскликнул он. Так я и знала, что ты читаешь всякую. Старуха графиня сделала паузу, давая каждому возможность самому решить, каким должно быть следующее слово, и лишь затем закончила. Всякую новинку. Это моя семья. отозвался смущенный невоспитанностью родных Петр Михайлович Саулович. Я граф Мяньчинский. в а ш а светлость, пригнул голову к а л ю ж н ы й Он потянул оба свои уса в сторону, направляя их на воображаемом циферблате на три и девять часов. Пропавший текст это тот же роман или новый? Приплясывал от нетерпения адамка Итан Петрович. Хоть намекните. Собственно, это новая незаконченная рукопись, пролепетал Данилюк. Все еще нужно из нескольких вариантов финала выбрать окончательный. По сюжету из закрытой комнаты таинственным образом исчезает кофр с очень важными бумагами, сыщик Скай проводит невероятное расследование и находит таки преступника. Как это должно быть интересно! – вскричал молодой граф. Когда же выйдет этот роман? Мне так хотелось бы прочитать. Никогда. Мрачно буркнул к а л ю ж н ы й Никогда он не выйдет. Рукопись пропала. Конечно, есть черновики и Буян эм... Федунович. Подсказал писатель. Буян Федунович мог бы по ним восстановить текст, но я и так потратил на неизвестного автора слишком много времени. Мужчина сердито сжал челюсти. Витра с т е р я н н о переводил взгляд с одного на другого. Пропала рукопись? переспросил он. Просто р у к о пись бульварного романа? На лице детектива отразились сомнения. Какова же ее ценность? Сколько она стоит? А сколько стоит стопка испорченной бумаги? Бросил колюжный и вперил в писателя прямой недовольный взгляд. Только теперь вид понял, что ресницы у издателя слегка з а ч а р н е н ы Так зачем ее было воровать? спросил сыщик. и л а й в и н и с л а в о в и ч хмыкнул. Может на р а с т о п к у вся ценность произведения была лишь в том, что я согласился его послушать. Издавать я, конечно, ничего не собирался. Тут от известных писателей не знаешь, как отбиться. Но подобная читка хоть какое-то развлечение на реке. А почему нет? Если бы книгу не украли, про нее могли бы сказать. Ее слушал сам к а л ю ж н ы й А теперь? Теперь о ней вообще нечего сказать. Она ноль. Ну хоть какая-то стоимость. настаивал вид страховая, например. Кто ж застрахует рукопись начинающего автора? в о т ч а е н и и принялся заламывать руки Данилюк. Издатель посмотрел на Буяна Федуновича и в его голове со всей очевидностью закипела какая-то работа. Из позы и л а я Виниславовича стало на глазах исчезать напряжение. Он вдруг развел руками. Знаете, что, Ранислав, проговорил он, Вакулович? Вакулович, конечно, к о л ю ж н ы й кивнул. Знаете, Ранислав э, Вакулович, вы правы, эта пропажа неценности ни не ни значения не имеет. Издатель пренебрежительно махнул рукой. Бог с ней с этой книгой. Простите за беспокойство. Пойдемте, я угощу вас рюмочкой. А как же роман? – вскричал Данилюк. Я потратил на него полгода своей жизни. Сыщик хотел было что-то сказать. даже развернулся всем телом к присутствующим, но так уж получилось, что вместо толпы его глаза увидели лишь одного единственного человека, с т о я в ш у ю за всеми Ветрану Петровну. Взгляды барышни и дедуктивиста встретились. Увита перехватило дыхание. Слова замерли на устах. Юная графиня о после в о г л я н у л а с ь на бабушку и отвернулась. Сыщик прокашлялся, восстанавливая дар речи. Это кража, сказал он. Я официальный полицейский ч и н и не могу это просто так оставить. Вот как? С сомнением произнес Алайви Неславович. Ну, он оглянулся на молодую даму, которая подняла тревогу. Хорошо. Слава богу, воскликнул Данилюк. Только пустое это, пожал плечами издатель. Бесполезное. Сыщик остался н е п р е к л о н е н Саквояж же кроме самой рукописи еще что-либо находилось? – спросил он. Или может ценность представлял собой сам саквояж? Он мой был, неуверенно пробормотал Данилюк. Ему лет тридцать уже от отца достался. Писатель вздохнул. Потертый весь, но без дыр. Буян Федунович снова вздохнул. А внутри нет, внутри лежал только роман. Видки внул и повернулся к колюжному. Расскажите все по порядку, поподробнее. Издатель пожал плечами, но спохватился и принялся поправлять сбившуюся от этого движения розу в петлице. Мы поднялись на борт, полюбовались рекой, посмотрели, как корабль отчалил, занимательное зрелище, доложу я вам. Потом переоделись, привели себя в порядок. Хм, да. к а л ю ж н ы й снова взглянул на молодую женщину. Мы, знаете ли, все-таки на отдыхе. Мужчина кашлянул в кулак. В общем, мы с п о р о с к е в о й элегатовной моей женой. Он поднял ее руку и попробовал поцеловать пальцы, но та выдернула ладонь. Мы попросили полового поднести нам п о р ю м о ч к и и ты выпил и хобби, прорычала мадам. А за одно и пол графина в такую тарань. Хорошо, хоть дети остались дома, этого не видели. Так выходные же. Поджал губы издатель. Потом вспомнил о Вите. В общем, господин Данилюк принес саквояж с рукописью. Мы ее полистали, но не читать же у себя в каюте. Я еще на берегу снял именно с этой целью салон. И л а в е н и с л а в о в и ч кивнул на распахнутую дверь. Половой сбегал за человеком с ключом. Младший матрос Куча, отрапортовал парень в тельняшке. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Да, кивнул к а л ю ж н ы й Куча. Эм, да. В общем, он нас сюда проводил. Я лично нёс саквояж с рукописью. Ключ я господину издателю отдал. Поспешно отозвался парень со всей очевидностью, пытаясь о т к р е с т и т ь с я от любого участия в происходящем. Они дверь сами отпирали, а второй господин, матрос кивнул на Данилюка, подвинули на столе вазу с цветами, чтобы, значит, было куда пристроить сумку. И вместо того, чтобы начать работать, вы остановились поболтать, буркнула п а р а с к и в а элегатов, наподжимая губы. На пороге каюты. Мы дверь не закрывали, з а л е п е т а л писатель. Мы стояли в проеме н а с т е ж открытой двери, весь салон на виду, соквояж на виду. Они там шутили, громче и тверже повторила женщина. Пустопорожние разговоры вели. Хорошо, что я на палубу шла. Это з а р о ж д а ю щ е е с я пятиное товарищество у в и д е л а сразу п о ч у в с т в о в а л а что-то неладное, бросилась внутрь, а саквояжа нет. Вит подошел к столу, стоявшему у диванного уголка, провел ладонью по полированному дереву, зачем-то заглянул под столешницу, подержал в руках вазу с цветами. Собравшиеся, вытягивая шеи, следили за Витом из коридора. Людей было слишком много, дверь не позволяла всем все видеть, и оттого на пороге то и дело возникала возня. О чем вы втроем говорили? – спросил сыщик обернувшись. Да ни о чем, – откликнулся и л а й в Неславович. Что сегодня будет на обед, выбор напитков на судне. Как про напитки забыть? – зарычала Пороскева э л и г а т о в н а Про представление певицы Романцев, к о т о р а я ожидается во время ужина, продолжил к а л ю ж н ы й Вы знаете, что на следующей остановке на борт взойдет духовой оркестр и будет играть на палубе весь день. Я подобные вещи весьма люблю. Именно, воскликнул писатель. Господин Куча, как выяснилось, читал несколько детективов в газетах с продолжениями. Я стал спрашивать, что ему в таких романах нравится: образы, сюжетные ходы, аллюзии. Ага, подтвердил матрос не слишком уверенно. с о с к н о й н а д з и р а т е л ь подошел к креслам, стоявшим полукругом у стены. В каюте, кстати, было пусто, когда вы открыли дверь. Никого не застали, спросил детектив у Ива я в е н и с л а в о в и ч а И потом кто-нибудь заходил, выходил, неважно кто, судовой человек, друг, незнакомый? Да что вы, возмутился издатель. Неужто я сразу не сказал бы? Калюжный вдруг протянул руку к жене, и та без р о п о т н о вытащила откуда-то крошечное зеркальце. Он взглянул на оба своих уса, что-то в них поправил и вернул безделушку мадам. Вид тем временем со всех сторон о с м о т р е л кресло. Вы трогали что-нибудь? спросил сыщик. Кроме вазы? Открывали, закрывали, передвигали? Что-нибудь еще вносили или выносили? Нет, ничего. воскликнул Буян Федунович и зачем-то оглянулся на матроса. Тот нехотя кивнул. Детектив пересек комнату и на мгновение сел на диван. Тут же поднялся и посмотрел под ним и за ним, пошарил рукой по обитому кожей сидению, хоть оно и было все на виду. Принялся открывать ящики в комоде, все до одного пустые. Вы внимательно смотрите, сказала из коридора Герда Эриковна. Бывает, положишь какую-нибудь вещь сверху, а потом никак не можешь найти. Вот прямо смотришь на нее и не видишь. Хорошо, ваша светлость. Куртуазно ответил вид. Благодарю вас. Чтобы полиция без нас делала, саркастично п р о с к р е п е л а графиня мать. Ранислав Вакулович и ухом не повел. Саквояж с рукописью был тяжелым, спросил сыщик, заглядывая в пустой книжный шкаф. Потом посмотрел за ним, под ним, потянулся и провел рукой по верхней панели, взглянул на ладони, покачав головой, показал пыль матросу. Тяжелым? Пожал плечами издатель. Нет, всего 500 листов бумаги, с самим с соквояжем фунтов ш е с т ь может немного больше. Я, конечно, поклялся еще в ранней юности, что никогда не возьму в руки ничего тяжелее десяти фунтов. Грузчики ведь для чего-то существуют. Но сумка и не весела десять фунтов. в и т отодвинул задвижку на иллюминаторе, открыл его и в ы с у н у л с я наружу. Перед ним была палуба. Тень от каютного отсека тянулась почти до самых л е е р о в За бортом текла река, медленно и ч и и н н о как и полагается рекам. Болотистый берег напротив порос низенькими вербами. Невидимые отсюда на корме переговаривались пассажиры. В лицо детектива ударил ветерок, принесший с собой несколько брызг от гребного колеса, и Вид закрыл иллюминатор, Стряхнул с т р я х н у л с ладоней налипшие на них крошки краски. В вашем романе, Буян Федунович, были персонажи или события, как-либо связанные с реальной жизнью? Вид пошел в обход каюты. Его ладони скользили по стене, глаза внимательно осматривали панели. Не описывали ли вы что-то, что иной человек хотел бы скрыть? Нет, что вы? – о т в е т с в о в а л писатель. Никакой связи с окружающей жизнью, лишь моя фантазия. Вид продолжал осмотр стен салона. Его пальцы то ныряли к самому плинтусу, то взлетали почти к потолку. Другими словами, в задумчивости говорил детектив. Вы и Лавиниславович в своей каюте проверили рукопись. Сразу же после этого вы опять же лично принесли саквояж с романом сюда и поставили вон на тот стол. Вас не отходя ни на шаг, сопровождали господин Данилюк и матрос Куча. Писатель кивнул. До самого момента, как вы поставили саквояж на стол, вы ощущали вес рукописи. Все посмотрели на Калюжного. Он удивился такому вниманию, но догадался подтвердить. Конечно, ощущал. Что же, я бесчувственное создание? Все вместе вы затем двинулись к двери и остановились на пороге, перегородив тем самым единственный выход. Вид закончил свой осмотр стен, вновь приблизился к столу и вдруг в одно движение лег на пол. Его взгляд стал обшаривать комнату из этого положения. Публика эпатированно заохала. Старуха м я н ч и н с к а я приподняла бровь. Ветрана Петровна искристо даже с некоторой гордостью заулыбалась. Вы проговорили минут пять-десять, правильно? Трудно сказать, ответил к а л ю ж н ы й Мы провожали матроса кучу из каюты, что-то обсуждали, дошли до порога, остановились. Сыщик продолжал осматривать салон, п р и г н у в голову так, чтобы его глаза находились почти вровень с полом. И за это время в вашем присутствии, фактически у вас на виду. Саквояж пропал, пропал хотя и не имел никакой денежной ценности. Вид перевернулся на спину и впился взглядом в потолок, и как колесо закрутился по полу туда-сюда. Ведь гораздо проще и безопаснее было украсть р у к о п и с и с дома господина Данилюка, хоть сегодня, хоть и неделю назад, или скажем сделать это по дороге на пристань. Ну, промямлил писатель. Ну да. Вид ловким движением вскочил с пола. Покажите, как вы стояли. Да обычно мы стояли. Калюжный шагнул в проем двери и развернулся спиной к комнате, замер на мгновение, но потом поменял позу, поднял глаза что-то обдумывая и изменил позу еще раз. Вот так. Данилюк прислонился к п р и т о л о к е лицом к издателю. А вы? обратился Вид к матросу. Я уходить собирался. Пробормотал тот, отошел на пару шагов вглубь коридора и остановился, обернувшись к двери. Судно скользило по реке гладко и непринужденно над гребными колесами по обоим бортам поблескивали радугами о б л а ч к а б р ы з г Вид не торопясь огибал каютный отсек, направляясь на противоположную половину палубы. Все, конечно, следовали за ним. Фирс выудив непонятно откуда миниатюрную одежную щетку на ходу встряхивал со светло-серого прогулочного фрака хозяина пыль, подобранную с пола в каюте. А как бы провел в подобном случае расследование инспектор Скей? Вдруг спросил у писателя адамкаетан Петрович. Калюжный хмыкнул. Данилюк замялся, глянул на Илай Вениславовича и пробормотал. Он хорошенько допросил бы свидетелей, исследовал жизнь всех и каждого. Его любимый прием, с воодушевлением воскликнул молодой граф, и выяснил бы что-нибудь совершенно неожиданное. Именно, уже чуть более уверенно проговорил писатель. Единственный и сколько-нибудь возможный мотив этого преступления – это месть лично мне от этой пропажи. Ведь пострадал лишь я. А действительно? Вдруг оживился граф Мюнчинский. Такое ведь может быть. Я же говорю, з у л ы б а л с я его сын. Это инспектор Скай. Старуха графиня возвела о ч и к небу и покачала головой. Представьте, например, продолжал воодушевляясь писатель, что кто-то из участников этого дела был знаком со мной или моим семейством в прошлом. Вот вам мотив. Это вы на что намекаете? п о д с т у п и л к Буяну Федуновичу Калюжный. Его брови нахмурились. Это кто же вам мстит, а? Я? Да вы представляете себе, кто я, кто вы? В самом деле, что за с у с p i c о o n i у u s argueran? – вскричала п а р а с к е в а э л е г а т о в н а Клеветническое измышление, латынь. Илай Вениславович вас мог бы раздавить одним движением мизинца просто за чашкой кофе без всяких этих ухищрений. Услышав эти слова, к о л ю ж н ы е для наглядности, поднял руку с выпрямленным мизинцем. Ногти у него были красивые, ухоженные. Я же не говорю про жизнь, попятился автор. Я говорю про книгу, сюжет, фабулу, роман. Буян Федунович вдруг встрепенулся, изобретя еще одно оправдание. И речь шла о матросе Кучине, о Василий Вениславович. Но господин хороший, у матроса даже речь отобрала. А ведь это мог быть и хозяин корабля. Не унимался Данилюк с прищуром, разглядывая парня. Тогда куча действует по его приказу. и н с п е к т о р с к а й покопался бы в биографиях, дошел до отрочества, до детства, до младенчества, выяснил бы, не были ли знакомы наши родители, не покупали ли мы хлеб в одной п е к а р н е не записаны ли мы в одну библиотеку, не были ли влюблены в одну барышню. Буян Федонович р а с п а л я л с я все больше. Это, кстати, объяснило бы и то, как сия кража была проделана. Если это владелец судна, то он мог бы приказать оборудовать в салоне тайник. Да я к вашей сумке вообще не прикасался! испуганно вскричал матрос. Даже близко не подходил. Как вы можете? Какой тайник? хмыкнул Эла Вениславович, подмигнув Куче. Мы же поставили саквояж на стол и все вместе отошли на другой конец комнаты. даже если бы и был тайник, кто бы до него д о н ё с сумку? Данилюк смутился, попытался что-нибудь быстро придумать и в конце концов пожал плечами. Какие-то пустопорожние все эти ваши измышления, хмыкнул издатель. Не то, что для реального происшествия, но даже для дешевой к н и ж о н к и не подходят. Глупее способы отомстить и придумать сложно. Никакой читатель в такую и н с и н у а ц и ю не поверит. к л ю ж н ы й рассмеялся и уже через смех добавил: «А господина г а с т р ю к а владельца судоходной компании, я знаю лично. С его деньгами и связями ему проще приказать жандарму, чтоб вас по надуманному поводу в Кутуску бросили, чем э т а к у ю дикость изобретать». «Да, да, конечно, пусто-порожнее все это», — со спугом согласился Буян ф е д у н о в и ч «Мы же говорим о книге, а не о жизни». Он замялся и добавил. А салон я на наличие тайников все одно проверил бы. Все н е п р и м е н н е й ш и е С энтузиазмом откликнулся адамкаетан Петрович. Вся группа уже обогнула каютный отсек. Прогуливающихся пассажиров на теневой стороне было заметно меньше. Едва увидев Данилюка, дама, сидевшая в одном из шезлонгов, красивая маленькая брюнетка, вскочила и с тревогой в голосе вскричала: "Что случилось? Что с Романом?" Моя жена, смущенно представил ее писатель, Арислава Твердимировна. Женщина растерянно смотрела на толпу, потом догадалась сделать Книксен. Что произошло? Вновь спросила она. Писатель начал с б и в ч и в о рассказывать. Все собравшиеся тут же принялись ему помогать меткими замечаниями и пророческими озарениями. Калюжный даже взял Ариславу Твердимировну за локоток. Чем привел женщину в полное замешательство, в отличие от его собственной жены, которая вообще не увидела в этом жесте чего-либо необычного. Фирс остановился в стороне и переводил взгляд внимательных глаз с одного лица на другое. Вид подошел к иллюминатору делового салона, попробовал открыть его снаружи, понял, что не получится, и принялся вглядываться в каюту через стекло. Ничего не увидев, он занялся стенкой вокруг. Корабль не был новым. Здесь, как и повсюду, виднелись потертости и даже признаки ржавчины в стыках, но необычностей, странностей вид не обнаружил. Он пожал плечами и отступил к толпе. Хорошо бы составить представление о планировке судна в целом, задумчиво пробормотал вид. Всю палубу можно увидеть вот оттуда. Ферск кивнул на пароходную трубу, из которой в л а з а р е в о е небо бил столб черного дыма. К тому же мы никогда не лазили на подобные штуковины. Вид задрал голову. У капитана есть планы судна? Неуверенно вмешался стоявший поблизости матрос Куча. Вы же официальный полицейский, вам покажут? Планы я тоже полистаю, кивнул дедуктивист. Но здесь все на самом деле, а не на бумаге. Туда в любом случае нельзя, буркнул матрос. Адам Кайтан Петрович с интересом подступил поближе. Что вы собираетесь д е л а т ь Они полезут на трубу! В радостном нетерпении воскликнула его сестра. Глаза барышни лучились восторгом. Вид невольно задержал взгляд на восхитительном лице в е т р а н ы Петровны, задержал дольше, чем позволяли приличия. Ферз будто случайно натолкнулся на детектива, и тот вздрогнув, отвернул голову. А как же тайник в салоне? Студент ничего не заметил. Вдруг он на самом деле существует? Может, я посмотрю? Сыщик неверя своим ушам удивленно посмотрел на него. Я там все перерыл бы, подтвердил молодой граф. Если это вас не затруднит, протянул растерянный вид. ф и р с со своим неизменным равнодушием на лице выудил из кармана жилетки ключ от салона и отдал его адаму к а э т а н у Петровичу. Тот кивнул и улыбаясь в предвкушении великих открытий зашагал прочь. Данилюк бросился за ним. Жена проводила писателя ошарашенным взглядом. Раз вы позволили посторонним осматривать каюту, значит вы не ожидаете там никаких находок, так ведь? Подозрительно сощурился к а л ю ж н ы й Не ожидаю, подтвердил Вид и повернулся к слуге. Без трубы ведь не обойдется? ф и р с покачал головой. Неужели вы правда туда собрались? – воскликнула Герда Эриковна. Вы же перепачкаетесь. Там нет лестничных скоб, нет упоров, – добавил ее муж. н е р о в е н час сорветесь, что может стоить такого риска? Вид пожал плечами. Капитан ни за что не разрешит, – снова отозвался матрос Куча. Истопник и стопник и с о с к н о й н а д з и р а т е л ь переглянулись. о т б л е с к у улыбки мелькнул на губах детектива. Вперед! вскричал он. В одном г н о в е н и е будто соревнуясь друг с другом, товарищи избавились от цилиндров, фраков и жилеток. к а л ю ж н ы й с блеском интереса в глазах подступил поближе. Это же неприлично, начала Герда Эриковна, но увидев улыбку на лице дочери, продолжать не стала, вцепившись в верхний край ближайшего иллюминатора. Вид и ф и р с энергично подтянулись, застучали башмаками по стенке и оказались на каютном отсеке. Нельзя! в отчаянии булькнул матрос Куча. Детектив и его помощник уже были наверху. Перед ними расстилалась склепанная из стальных листов, покрытая белой краской крыша. Вид пригнулся и постучал костяшками пальцев по поверхности. Ответом ему был металлический гул. Сыщик выпрямился и прошелся по краю. Деловой салон прямо здесь, сообщил он, глянув вниз. Ферс придвинулся поближе и в ы с у н у л с я вперед, чтобы получше разглядеть стенку и иллюминатор. Вижу, кивнул он, потом завертелся на месте. Крыша выглядит целой. Она и есть целая, буркнул Ранислав Вакулович и указал на трубу. Пошли. Друзья двинулись к торцевому краю пассажирского отсека и, не останавливаясь, перепрыгнули на служебные рубки. Вблизи д о м о отвод выглядел отнюдь не столь обыденно, как спалубы, скорее о казался неприступным, широким, высоким, огромным, как башня. Фирс при тронулся к металлу. Горячо, буркнул он, и краска рассохлась, много трещин. Он потянул на себе сорочку. Заметил множество людей, следивших за ними с палубы, повернулся к зрителям спиной, вытащил рубаху из брюк и стал отрывать от ее низа прямо на себе полосы ткани. Вид сразу же подставил ему руки, подождал несколько мгновений, но Ферз занимался одеждой, и детектив в нетерпении забрал у него один из лоскутов и сам обмотал свою ладонь. Потом принялся обвязывать другую. Как бы мы друг друга случайно не сбросили оттуда. Пробормотал, г л я н у вверх в ф и р с Он как раз отрывал от рубахи очередную полоску. Так держись на расстоянии, ответил Вид, заканчивая с обмоткой. Я все равно буду первым. Он подскочил к трубе, обхватил ее руками и ногами на подобие лягушки, прижался всем телом, оперся за клепки и двинулся вверх. Сначала тепло, исходившее от пароходной трубы, было даже приятным. Но постепенно жар стал все более проникать через слои ткани. Он обжигал то кончики пальцев, то грудь, если прижиматься к металлу слишком долго, то колени, которые хочешь не хочешь должны были удерживать на весу все тело. Ощущение нарастало, и вид остановился. Оторвал от трубы руку и остужая помахал ею в воздухе. Слегка откинулся назад, чтобы охладить и рубаху. Он провел в таком положении с десяток секунд. По-видимому, слишком долго, и ему обожгло кожу и на второй руке. Вид, не выдержав, скользнул вниз. Его башмаки стукнули о сталь, и та отозвалась громким протяжным гулом. Детектив отскочил от трубы, заметался из стороны в сторону, обмахивая себя ладонями и дуя на пальцы. н у ж н о еще матери! – выкрикнул он. Ферс кивнул. Уже имевшегося у него запаса л о с к у т о в не хватило бы. Так что он снова взялся за полы рубахи. Ветерок на высоте был сильнее. Он трепал волосы, но не приносил облегчения. Жар от трубы оставался ощутимым и заставлял двигаться быстрее. То прижимаясь к горячему металлу, то наоборот повисая на некотором расстоянии от него, чтобы хоть немного остыть. Внизу собралась изрядная толпа. Почти все пассажиры, что были в тот момент на палубе, подошли ближе и, приложив ладони к о з а р ь к о м колбу, следили за смельчаками. Издатель и граф куда-то подевались, заметил ф и р с вглядываясь в людей. Вид, держась за трубу одной рукой, отклонился в сторону и стал обводить зрителей взглядом. Действительно, и Лая Вениславовича, и Петра м и х а й л о а Сауловича нигде не было видно. Они что же пошли куда-то? Пробормотал Вит удивленно, покачал головой и продолжил свое движение вверх. Вместе? Они ведь только что впервые встретились. И стопник только пожал плечами. Вит лез напротив слуги с противоположной стороны трубы, и Эфир спокладисто завис на месте, позволяя с е б я обогнать. Детектив, чтобы случайно его не столкнуть, стал с большим вниманием переставлять руки и ноги. Сначала его ладони обхватили трубу в пространстве между локтями и бедрами Фирса, затем туда переместились колени дедуктивиста, которые уже в следующую секунду оказались над плечами слуги. Рад услужить ваша милость, ровным тоном отозвался Фирс, поняв, что слов благодарности он не дождется. Вид только хмыкнул. Все с тем же неизменным выражением лица и стопник возобновил движение по трубе. ритмичная, целеустремленная, выверенная, будто механическая, не быстро, не медленно, не о т в р а т и м о Из-под рук и ног товарищей осыпалась растрескавшаяся краска. Что ты думаешь о краже? – спросил сверху вид. Он слегка отодвинулся от трубы, чтобы остыть, при этом с о с к н о й на д з и р а т е л ь то и дело отрывал от горячего металла то одну руку, то другую. Услуги были те же сложности. И проделал он тоже самое, иногда еще и на пальцы дул. Кандидатов в преступники не так уж много, ответил Фирс. Собственно, только два конкретных человека, сговорившись, могли проделать э т о й кульбит. Неужели? Ведь снова пополз вверх. Кстати, чем выше, тем жар меньше, дым успевает остыть, заметил он. А зачем вообще эта кража? Думаю, это как-то связано с созданием романа, начал говорить Фирс, но тут под рукой Ранеслава Вакуловича внезапно целым пластом отошла треснувшая краска. Тело дедуктивиста поехало вниз, пока медленно. Он судорожно попытался упереться башмаками о заклепки, но подошвы были слишком толстыми, у него ничего не получилось. Ладони тоже лишь скользили. Падение все ускорялось. ы с к н о й надзиратель стремительно нёсся навстречу стальной крыше рубки. с ы щ и к уже пролетел мимо Ферса, когда тот резко нагнулся и вцепился в рубаху хозяина. Вид рывком завис. Сорочка дорогого сукна затрещала, но выдержала. Ферса чуть не сорвала с трубы, потянула вниз, развернула, и стопник впрочем удержался. Кто ж так красит? В сердцах вскричал Вид, болтаясь в воздухе. И пытаясь снова достать до трубы, лоскоты ткани, которыми была обмотана ладонь ф и р с а стали разворачиваться, но и стопник ничего с этим поделать не мог. Он и так с большим трудом удерживал навесу в и т а Тот ухватился наконец за пароходную трубу, прижался к ней, повесел немного, убеждаясь, что держится плотно, и полез вверх. ф и р с с трудом разжал пальцы, судорожно в ц е п и в ш и е с я в сорочку виита. И подхватил со с к о л ь з в а в ш е й с ладони лоскут полотна, зажав зубами ткань, намотал обратно на руку. Внизу на палубе произошло какое-то волнение. Толпа раздалась, пропуская вперед уверенного мужчину в белом мундире. Тот что-то прокричал. На таком расстоянии было непонятно что. Убедившись, что его слов н а р у ш и т е л и не разбирают, мужчина отдал несколько резких команд матросам. Не иначе, капитан. Развеселился вид. Нас ждут страшные кары. Ты не знаешь, прогулка по доске все еще практикуется в этих водах. Товарищи переглянулись и дружно з а к о р а б к а л и с ь вверх. И вы! Раздался усиленный голос мужчины в белом. В руках у него появился рупор. Немедленно спускайтесь! Внизу матросы волокли длинную лестницу. Какие они усердные! Мрачно заметил вид. А могли ведь и пушку выкатить? Буркнул Ферс энергично, подтягиваясь. До вершины трубы оставалось совсем немного, футов шесть. Перед товарищами расстилалась валынская природа во всей своей красе: тягучая серая река, тихая и прохладная, заросшие вербами болотистые берега и небольшие заводи с травянистыми пляжиками. Спускайтесь! надрывался мужчина внизу. Иначе я прикажу матросам содрать вас оттуда баграми. Товарищи быстро ползли по трубе. Чем выше, тем жар от металла действительно становился меньше, и это позволяло теперь уже более не останавливаться, чтобы остыть. Через несколько секунд они наконец достигли самого верха. Прямо над их головами бил в ярко голубое небо плотный столб черного дыма, гигантский, если смотреть отсюда. Перед глазами вместо чистого прозрачного воздуха мерцала обманчивая м а р е в а стоял удушающий запах сажи. Вид демонстративно поднял вверх руку и похлопал ладонью по краю трубы. Толпа разразилась рукоплесканиями и радостными возгласами. Мужчина в белом р а з ъ я р е н н о з а м е т а л с я беспорядочно выкрикивая что-то грозное. Ну что ты видишь, Фирс? спросил детектив одновременно кивая беспокойному господину внизу. Все судно было как на ладони: отсеки, надстройки, рубки, спасательные шлюпки, палуба, матросы, пассажиры с задранными вверх головами. Вон там деловой салон, указал э с т о п н и к Он передвинул руку. А там выход из каютного отсека. Вроде никаких странностей. Короткого прохода с одной стороны палубы на другую не вижу. Порыв ветра бросил в товарищей густые клубы дыма, и весь мир в одном г н о в е н и е скрылся за непроглядной черной взвесью сажи и угольной пыли. Дышать стало совсем нечем. Смельчаки зашлись в кашле. Спускаемся, выдавилось с е б я Ферс. Да, расслышал он надрывный голос Виита. Нечто, что в дыму виднелось как неясная черная тень, понеслось вниз, и стопник тоже ослабил хватку и с о с к о л ь з и л по пароходной трубе к палубе. Товарищи скрутило множество крепких рук. Матросы действовали быстро, решительно, без ц е р е м о н н о не давая времени прийти в себя, они в ту же секунду спустили нарушителей с крыши служебной рубки на палубу в руки других закаленных суровой жизнью речных волков. Карцера на вас нет, орал мужчина в белом мундире. Теперь было видно, что он действительно капитан. Но до ближайшей остановки всего полчаса ходу. п р и м е х о н ь к о в руки полиции попадете. Да не в в л а д и м и р с к о й где перед вами расшаркаются, а нашей речной. Уж они из вас веревки совьют на всю жизнь. Запомните. Я сам полицейский, стал отвечать вид. но вынужден был замолчать, потому что волокли его по палубе уж совсем на амикашонский манер. Я вам уже сто раз говорила, что это барон фон Вид, сам Вид, знаменитый сыщик! – кричала Ветрана Петровна, силой вцепившаяся в рубаху Раниславова Куловича, чтобы препятствовать матросам. Сорочка детектива пока это выдерживала. Как вы смеете? Да хоть п о п а р и м с к и й орал в ответ, брызгая слюной капитан. Хоть генерал, губернатор. На корабле только один бог, капитан, а я не потерплю столь б е с п а р д о н н о г о нарушения правил ни от кого. Рубаха ф и р с а была сшита далеко не из столь крепкого материала и под руками нахрапистых матросов уже превратилась во шмётки. Я веду расследование кражи. Щел разумным подать голос вид. Его глаза на покрытом сажей лице ярко сверкали. Преступник разоблачен, я готов провести арест. Да, голубчик, р а с к р е п и л а старуха графиня, в п е р и в свой суровый взгляд в капитана. Давайте пусть он сначала всех арестует, а потом у ж и вы сдадите его полиции. Неумолимая решимость на лице мужчины не поколебалась, и она все тем же ровным голосом добавила, даже не оглянувшись вокруг: А где мой сын, граф м о н ч и н с к и й Пропал, похищен! Что? заорала ее невестка, только сейчас заметившая отсутствие мужа. Она заозиралась в панике. Где? Как что? Она приложила руки к груди, закатила глаза и прошептала: «О, я сейчас лишусь чувств». Капитан растерялся. Ну, если граф исчез вместе с моим мужем, спокойно сказала п о р о с к е в а и л е г а т о в н а то я знаю, где они. Я тоже, буркнул Вид, с т р я х и в а я себя р у к и матросов. Фирс за мной. И он решительно зашагал к пассажирскому отсеку, удерживавшая из т о п н и к а хватка уже почти не чувствовалась, и тому оказалось достаточно повести плечами, чтобы от нее избавиться. Вдвоем они ступили в тесный коридор, но свернули не к каютам, а в противоположную сторону. За ними потянулись все, включая капитана. Вид вошел в дверь с роскошной медной табличкой «Ресторан». В пустой зале за одним из накрытых белоснежной скатертью столов сидели граф Мюнчинский и господин к а л ю ж н ы й Перед ними стоял на боку ш т о ф н ы й бочонок дубового дерева. В коньячных бокалах в руках мужчин искрилась в солнечных лучах прозрачная коричневая жидкость. Половой длиннющим ножом отрезал от головки французского сыра ломтик. Рядом ждали своей очереди другие сыры. Внезапное появление столь большого количества людей привело всю троицу в замешательство. В секундной тишине старуха графиня проложила себе путь к столу, подобрала с подноса серебряную вилочку и вынула из-под ножа полового ломтик сыра. О, воскликнула она, попробовав вкус. Буфор дети, мадам. откликнулся половой растерянно покосившись на набившихся в ресторан людей во главе с самим капитаном. Французские Альпы, выдержка двенадцать месяцев в горные травы. Желаете к нему виноград или может быть л о с о с я на багетных крутонах? Вид! – вскричал пришедший в себя колюжный. Что с вами приключилось? Он вскочил, выхватил из рукава белый батистовый платок. Плеснул на него воды из графины и шагнул к с ы с к н о м у надзирателю. Ранислав Вакулович и опомниться не успел, как издатель принялся стирать с его лица сажу. А я и не сомневалась, что ты здесь, ехидно проговорила п а р а с к е в а Элегатовна. Я всегда там, где ты будешь меня искать. Не возмутимо парировал Илай Вениславович. Детектив вдруг осознавший, что с ним делают. вынул из рук издателя платок. Благодарю вас, господин к а л ю ж н ы й Сухо произнес он. Позвольте я сам. А вы? Немало несмутившись, издатель повернулся к Фирсу. Его взгляд откровенно прошелся по обмотанным грязным сукном ладоням и тому, что осталось от изорванной рубахи. Вы? Меня зовут Фирс сударь. Представил с я и стопник слегка поклонившись. т а т ь о н р и н е в и ч Фирс. Я помощник барона. Конечно, конечно. Калюжный выхватил из другого рукава другой белоснежный платок, в мгновение ока смочил его в воде и потянулся к черному от сажи плечу ф и р с а проглядывавшему через огромную дыру в полсорочки. т а т ь о н Риневич е перехватил руку. Я сам, произнес он, весьма вам п р и з н а т е л е н Нос без тени смущения повернулся ко всем Калюжный. Теперь, когда вы пришли ко мне, а я оказался перед вами, что мы все вместе будем делать? И он потянул за свои усы в строго противоположных направлениях на три и на девять часов. Граф Мюнчинский все еще сидел за столом в той же позе, в которой его застала ввалившаяся в ресторан толпа. Переодеться в и т у и ф и р с у не дали. Всем не терпелось узнать, кто же преступник, так что в деловой салон детектив и его помощник я в и л и с ь в тех же рубахах и столь же грязные, хоть лица оттерли. а т а м Кайтан Петрович и Данилюк как раз ползали по каюте на коленях п о и с к и тайника, шли безуспешно, но энергично. Что происходит? воскликнул молодой граф, едва увидев Виита и его помощника. В салон с каждой секундой набивалось все больше людей. Если позволите, я бы просил вас ненадолго прерваться, откликнулся сыщик, демонстративно подергал плотно запертый иллюминатор и, повернувшись к толпе, решительно сказал: «Прошу всех выйти в коридор». Однако ж, стал говорить адамкайтан Петрович, так ведь одновременно с ним воскликнул капитан: «Это необходимо!» Голос Вита был строг и требователен. о б р а з о в а л а с ь т о л ч ь я Детектив терпеливо ждал, когда каюта очистилась, он под сверлившими его с порога заинтригованными взглядами отворил настежь дверцы пустого шкафа и выдвинул все пустые ящики комода. Прошу убедиться, что в комнате нет ничего и никого, предложил вид, протискиваясь в забитый людьми коридор. Множество голов немедленно завертелись, осматривая каюту. Ну да, ничего нет, согласился к а л ю ж н ы й В руках он держал конечный бокал, который ему с большим трудом удалось отстоять в сложнейшем сражении с Пороскевой Элегатовной. Битва однако продолжалась. Теперь натиск толпы грозил расплескать трофей издателя. Жидкость отбрасывала на лицо и одежду Илайев е н и с л а в о в и ч а загадочные цветные отцветы. Вит улыбнулся колюжному и прикрыл дверь. Народ заволновался, послышались непонимающие возгласы. Передние передавали задним, что происходит. Задние напирали, стремясь все увидеть собственными глазами. в и т о т о л к а л и прижимая к притолоке. Дедуктивист боролся за жизнь, как мог. И что? нетерпеливо спросил капитан парохода волей судьи по непредсказуемым ш е в е л е н и е м толпы, оказавшейся р а с п л а с т а н н ы м на виите. Тот улыбнулся и ему, и распахнул дверь каюты. Великое количество голов сунулось в проем и тут же от неожиданности отпрянуло. Сразу за порогом стоял ферз. Как? Изумленно воскликнула дамка Этан Петрович. Еще минутку терпения, попросил вид, вновь закрывая дверь. Как вы все видели, каюта была пуста. Однако через несколько мгновений в ней появился мой помощник. Вы понимаете, что спустя секунду его там не будет. Предлагаю кому-нибудь в этом убедиться. Я? – вскрикнула в е т р а н а Петровна. О, позвольте мне! Непременно. Улыбнулся Виитыей. На этот раз широко и тепло. Он распахнул дверь. Деловой салон был пуст. Раздались удивленные крики. Юная графиня в п о р х н у л а внутрь, завертелась на месте, заглянула за шкаф, комод, диван и каждое из кресел, посмотрела под столом. Проверила за дверью, с каждой секундой выражение о задаченности на ее прелестном л и ч и к е становилось все сильнее. Вид же напротив с каждым мгновением все более увлекался любованием девушкой. Здесь пусто, почти с обидой заявила барышня. Именно, отозвался Вид, заходя в каюту. За ним хлынули все остальные, и с о с к н о м у надзирателю вновь пришлось выпроваживать толпу в коридор. Ветрану Петровну он, впрочем, не прогнал. А теперь я покажу, как это было проделано, заявил он. Детектив подошел к столу и что-то на нем заслонил рукой, подержал несколько секунд, приоткрыл ладонь. Юная графиня невольно наклонилась, чтобы рассмотреть, что там такое, а вид, не поворачиваясь, отвел другую руку назад и на показ подергал за движку на иллюминаторе. Открыть окно неприметным способом просто. Проговорил он, отходя. Один из трех присутствовавших в каюте господ мог с легкостью проделать это. В и люминаторе л снаружи мелькнула тень, вскоре оказавшаяся лицом Фирса. Помощник Вита приоткрыл окно и ловко в него нырнул, сохраняя каменное выражение лица. Он нарочито злодейскими движениями подошел к столу, схватил подмышку воображаемый саквояж и вылез обратно на палубу. Окно за собой он прикрыл. Тому, кто открыл иллюминатор, дальше нужно было лишь столь же незаметно закрыть задвижку, продолжил Вид. Но мы же все видели Ферса, возразил а д а м к а э т а н Петрович. Именно, легко согласился с ним сыщик. Это, собственно, и указывает на преступника. Вид подошел к порогу и остановился спиной к салону. Господин к а л ю ж н ы й стоял вот так. Его взгляд был направлен в сторону коридора, и он не мог заметить вора. Сыщик протиснулся в коридор, сделал два шага в сторону и повернулся лицом к двери. Господин Куча отсюда мог видеть лишь ближний угол каюты. Вит вернулся к порогу и прислонился плечом к притолоке. А вот Буян Федунович, который стоял здесь, но, ошарашенно булькнул писатель, но да зачем ему воровать собственную рукопись? Возмутился к а л ю ж н ы й И вообще. даже если все именно так и произошло, Буян э, Федунович подсказал Данилюк не жив, не мертв. Вот именно, громыхнул издатель и отхлебнул из своего бокала. Буян, э, да, он мог и не заметить похитителя. Мы были увлечены беседой, все больше на кучу глядели. Матрос вздрогнул при упоминании своего имени. Да, господин Данилюк мог и не видеть вора. Согласился Вид. Но открыть т о иллюминатор все равно должен был кто-то из вас троих, и закрыть потом, когда здесь появился як. о Но б ы л о надежно заперта. А на раме и полу виднелись крошки краски с наружной стенки. Мне пришлось даже ее с ладони й с т р я х и в а т ь Это, ну да, нерешительно кивнул Калюжный. Но он поправил шейный платок, затянув его посильнее. Потом расслабив и, наконец, подергав из стороны в сторону, вор снаружи должен был терпеливо ждать, пока не наступит благоприятный момент, чтобы влезть через и люминатор, л говорил вид. Ожидание могло продлиться час, два, то и три, но так уж вышло, что благоприятный момент выпал сразу же. Какую же ситуацию преступник счел удобной, подходящей и выигрышной для себя? к о л ю ж н ы й посмотрел на матроса. Куча испуганно отвел взгляд. к о л ю ж н ы й посмотрел на Данилюка, тот растерянно пожал плечами. Таковым благоприятным моментом Ворс чёл то, что вы и л и в е н и с л а в о в и ч находились спиной к каюте, а матрос Куча вышел в коридор. Улыбнулся Вид. А вот то, что Буян Федунович стоял п о л у о б е р н у в ш и с ь лицом к салону, препятствием преступник несчел. Вот теперь все повернулись к писателю. Данилюк у г р ю м о молчал, по лицу его пробегали тени. Кто же был этим таинственным сообщником, совершившим столь дерзкое похищение? – спросил к а л ю ж н ы й Он был настолько растерян, что даже позабыл обокалив с в о е й р у к е Арислава Твердимировна, жена писателя, объявил вид. Я уверен, что для кражи она переоделась в мужское платье, какие-нибудь неброские тряпки. которых ее могли принять, например, за качегары. Множество глаз стали искать госпожу Данилюк и вскоре обнаружили ее в дальнем конце коридора. Она стояла со шарашенным видом, бледная и р а с т е р я н н а я Немыслимо! – вскричал к а л ю ж н ы й Но зачем? Зачем автору воровать собственную рукопись? Чтобы вы издали роман? – просто ответил вид. Если бы на судне не оказалось настоящего или самозванного сыщика, господин Данилюк поддержал ваш интерес, то подбрасывая, то вновь похищая саквояж. Если бы детектив не сумел раскрыть это дело, господин Данилюк попозже сам во всем сознался. В общем, в любом случае ваше внимание сегодня было бы приковано к Роману и только к Роману, и именно с целью публикации. Что? – заревел Иллай Вениславович. Да ни в коем случае. Рука его дрогнула, и изрядное количество коньяка таки выплеснулось из бокала на пол. Издатель засуетился, честь найти то в одном рукаве, то в другом платок. п о р о с к е в а э л е г а т о в н а достала свой и принялась вытирать им пальцы мужа. Издавать рукопись после столь беспардонной выходки? Отчего же? отозвался Данилюк. Мы хотели устроить читку, и мы устроили ее. не монотонную декламацию мертвых строчек, а живое переживание. Каждый прочувствовал сюжет романа на себе в реальности, ведь именно такое преступление в книге и описывается. Но растерялся к а л ю ж н ы й Он явно не ожидал отпора со стороны всегда м я м л и щ е г о Данилюка. Издатель оттолкнул платок жены и отхлебнул из бокала. В каком случае вы будете знать сюжет романа лучше? после сегодняшних похождений или после простого чтения, продолжал настаивать писатель, когда вы ощутите самым нутром интересен ли сюжет. Но что-то происходило в голове и л а я Вениславовича, что-то, что заставляло его гнев и изумление отступать, высвобождая место а ж и т а ц и и Как бы да и р а з в л е ч е н и я наседал Данилюк. Спросите себя, спросите всех. Было ли приятным столь нежданное приключение в этой скучной речной прогулке? О да! – вскрикнул кто-то в толпе. Будет что вспомнить, говорил Буян Федунович, и не только сегодня, но и через года. Однако! – возбужденно бормотал Калюжный. К нему уже вернулась его беспокойная экзальтация. Он то нюхал розу в бутоньерке, то отпивал жидкость из бокала. Однако какое преступление? Да отчутки будут на этой истории добрую неделю жить. И следователям сам вид. После такого за книгой очереди в ы с т р о и т с я Неожиданно отозвалась Пороскева Илегатовна. Глаза Калюжного возбужденно вращались, усы топорщились. Арестуйте преступника! Вдруг вскричал он и одним махом допил коньяк именем закона. Его рука с пустым бокалом решительно вытянулась по направлению к Данилюку, указывающий перст едва не коснулся носа писателя. Как? За что? Столь неожиданные слова издателя сбили с романиста всю его уверенность. Разве можно украсть у самого себя? Калюжный разом всем телом развернулся к Виту. Без ареста эта история будет не та, в с к р и ч а л он. Нужны кандалы, скрученные руки, отчаяние на лице. Нужен торжествующий над злодеем сыщик, иначе что будет разглядывать публика на газетных дагерротипах? Вопрос неоднозначный, юридический, неуверенно пробормотал дедуктивист. Необходимо обратиться по инстанции за разъяснениями. Нет, с не меньшим рвением вдруг заорал Буян Федунович. Нам нужны первые полосы. Арестуйте меня. Да за что же помилуете, господин Данилюк? Изумился в и д Да хотя бы за мошенничество, настаивал романист. Предварительно, до решения прокурора. Так и пострадавшей стороны нет. Все еще сомневался Вид. Я, я пострадал, вскричал к а л ю ж н ы й Меня обманом заставили волноваться. Вид покачал головой, вздохнул, почесал пальцем носа, наконец положил тяжелую ладонь на плечо Буяна Федуновича. В связи с заявлением жертвы а также основываясь на вашем самовольном признании объявляю вас господин Данилюк под арестом. Толпа разразилась восхищёнными восклицаниями. Где-то позади кто-то стал хлопать в ладоши. Его примеру последовал ещё кто-то и уже в следующее мгновение коридор сотрясли громовые аплодисменты. в о з б у ж д ё н н а я ликующая Ветрана Петровна бросилась к Виту и, возможно, чмокнула бы его в щёчку или даже обняла. Но н а ткнулась на взгляд отца и, будто споткнувшись, остановилась на полдороги. Поздравляю, Ранислав в а к у л о в и ч пробормотала она. Граф Мяньчинский продолжал пристально смотреть на дочь, и та окончательно, засмущавшись, повернулась к ф и р с у И вас, т а т ь о н Ренеевич, также поздравляю. Пароход маршрут семнадцать уверенно занял всю речную пристань у Стилуга. Вокруг него кружили лодки и мелкие суденышки, то ли ожидая возможности причалить, то ли наслаждаясь наилучшими зрительскими местами в округе. На дощатом персис собралась огромная толпа. Задержка одного из важнейших для городка рейсов, лихорадочное прибытие в порт всех местных газетчиков и дагеротипистов, присутствие градоначальника, большое количество полицейских, зачем-то переодевшихся в парадную форму и, наконец, соскной надзиратель вид. позирующие для снимков рядом с каким-то радостным типом в ручных кандалах. Все это будоражило обычно сонный городок, порождало цунами слухов, вызывало ощущение чего-то архиважного, происходящего прямо здесь и прямо сейчас. Среди скопившихся людей образовалось какое-то движение. "Ваше высокоблагородие!" – кричал пробиваясь через толпу портовый телеграфист. Над головой он размахивал медной капсулой. которых обычно приходят телеграмы. м Ваше высокоблагородие! Сыщик застывший для очередного дагеротипа повел глазами, ловя взгляд Фирса. Прочти, пробормотал он над ними губами. Дагеротиписты недовольно зашевелились у своего аппарата, но не решились сделать замечание великому человеку. Фирс кивнул, шагнул на перерез телеграфисту и забрал у него капсулу. Самому господину Виту. Громогласно вещал почтовый служащий толпе, его торжествующий взгляд сверкал. Телеграфист поворачивался, давая возможность всем собравшимся с е б я рассмотреть. Только что пришла, я со всех ног сразу же. И стопник тем временем вынул из капсулы послание. Собственного щ е телеграфа на Фарной улице, сказал он, разглядывая конверт. Отправитель, обозначивший себя как Н, дожидается там сейчас ответа. Читай, буркнул вид. Ферс распечатал конверты, достал листок бумаги. Там было всего несколько строк, но написанных тем поразительно красивым почерком, который всегда выдает бывших любимец гувернанток. Несмотря на многоверстное путешествие по телеграфным трубам, несмотря на давление сжатого и раскаленного пара, несмотря на долгое ожидание на передаточных станциях, записочка все еще сохраняла дивный запах французских духов. Моншах начал читать ферс, но остановился. Мой дорогой, по-французски. Его глаза забегали по строчкам. Что там? нетерпеливо спросил Вид, вновь пытаясь избежать движения лицевых мускулов. Истопник кашлянул, оглянулся, а потом п р и г н у л с я почти к самому уху детектива и начал снова. Моншах Белами Рони. Мой милый друг Рони, по-французски. Господин хороший, истерично вскричал дагеротипист. Неужто вы не видите, что лезете в снимок? Лишь несколько секунд, ответил Фирс. На отпечатке даже тени не будет. Фотограф с видом бессильной обречённости развел руками. м о н ш а х б е л а м и г о н и стал читать и стопник. Его губы едва шевелились. Произносимые слова с трудом мог расслышать вид. д о с т о я в ш и х неподалеку людей не доносилось ни звука. Мой зайчику прыгал по делам, появиться не ранее среды. Я дала прислуге выходной, и что я слышу? Тебе утром какой-то беспризорник вручил несколько слов неизвестно от кого, и ты умчался на дурацкую речную прогулку. Что за б л а ь рони, бросай свои таинственные дела. У нас четыре дня и четыре ночи, ж д у в п р е в е л и к о м н е т е р п е н и и Сгораю в горниле, сам знаешь чего. Ферс поднял голову. Подписи нет. Юная супруга ювелира. Пробормотал вид. Зинаида с и л ь в е с т р о в н а Кивнул и стопник. Детектив бросил взгляд на пароход. На палубе стояло все семейство Мюнчинских, включая естественно Ветрану Петровну. Ветерок трепал на ее точной фигурке белоснежное платье. Изящная ручка придерживала н а р о в я щ у ю улететь шляпу. Синие монтаньерки вились в воздухе. Порвите л е г р а м м у Фирс, решительно произнес Вид в полный голос. Мы плывем дальше. Будет ли ответ? Обернулся телеграфист. Да, сказал Вид вновь о д ними губами, ибо вспомнил, что шевелиться не рекомендуется. Сообщите, что адресат письмо получил, но занят, занят навсегда. Навсегда? удивленно переспросил почтовый служащий. Так и писать?